В опьянении от пьянства и желания Клайд доставал с пыльной верхней полки своего студенческого лукреация, исписанного между строк переводами, сделанными усердным и полным надежд юношей, каким он тогда был. Nil igitur mors est ad nos neque percenent hilum, quando cadem natura animæ mortalis habetur. Значит, нам смертне что и ничуть не имеет значения, ежели смертной должна непременно быть духа природа. Лукреций о природе вещей. Перевод Петровского. Он снова и снова перелистывал изящную маленькую книжецу Оксфордское издание с некогда голубым, но истёршимся до белизны от прикосновения влажных юношеских рук корешком. В честных поисках пассажа где описывается блуждание атомов их случайные нет предопределённые столкновения которые рождают всё более сложные субстанции и то как в результате накопления коллизий возникает всё сущее в том числе и люди с их иллюзорной свободой Без подобных столкновений все атомы давно бы уже попадали вниз и провалились сквозь инане профундум как дождевые капли. Бездонная пропасть по-латыни. Давным-давно у Клайда вошло в привычку перед сном выходить в относительный покой заднего двора и минуту-другую наблюдать за небом, усеянным невероятной россыпью звезд. То, что эти огненные тела держались на небе, представлялось ему тонкой, как лезвие ножа, гранью возможного. Ибо будь первозданный огненный шар чутьь, более однородным не смогла бы спрессоваться ни одна галактика, и будь он хоть чуточку меньше, галактики поглотили бы друг друга миллиарды лет назад в слишком стремительной погоне за однородностью. Клайд стоял возле начинающего ржаветь переносного мангала, которым никто не пользовался после отъезда детей, и снова напоминал себе, что нужно отнести его в гараж, потому что зима на носу, но никак не мог заставить себя это сделать, а лишь ночь за ночью запрокидывал голову и жадно вглядывался в дивное таинство с куполом изогнувшейся вверху. В его глаза пронизывал свет, начавший свой путь ещё тогда, когда пещерные люди рыскали по пустынному миру небольшими группками, словно муравьи. по бильярдному столу. Незавершённый крест Лебедя, летящий клин Андромеды с прилепившейся ко второй звезде пушинкой, представляющий, он часто видел это в свой заброшенный ныч телескоп спиральную галактику, находящуюся по ту сторону Млечного пути. Ночь за ночью небо становилось неизменным. Это напоминало Клайду фотопластитину. проявляемую вновь и вновь. Звёзды вонзались в него, просверливая насквозь, как пулевые отверстия, жестяную крышу. Вот и сегодня его старый студенческий томик "De rerum natura" о природе вещей сложился, захлопнув внутри снабжённые юношескими комментариями страницы, и соскользнул между колен. Клайд собирался совершить ритуальный выход к звёздам, когда Фелисия влетела в его кабинет. Впрочем, это был, разумеется, не его, а их кабинет, и каждая рассохшаяся доска в обшивке дома, и каждый сантиметр старой одножильной медной проволоки с усыпающейся изоляцией были у них общими, так же, как ржавеющий мангал и деревянная дощечка над входом с красно-бело-синим орлом, выленившим под градом атомов, и превратившимся в розово-желто-черного. Разматывая полосатые шерстяные шарфы, коими были укутаны ее шеей и голова, Фелисия с негодованием топнула ногой. Ну что за кретины правят этим городом? Они только что проголосовали за переименование Лэндинг-сквер в Казимирчик-сквер, в честь того идиота-мальчишки, который сбежал на войну и дал убить себя во Вьетнаме. Она стянула и отшвырнула прочь сапоги. Ну что ж сказал Клайд, решивший вести себя тактично. С тех пор, как плоть, волосы, мускусный запах с Юки заполонили все клетки его мозга, отвечающие за восприятие самки, Филлис казалась ему прозрачной. Рисунок на папиросной бумаге, который вот-вот улетит,